будущему богатству. Возле брёвен сидел прямо на внешней траве нищий. В прежние годы до княжения Жупила поберушек в Многогорье не водилось. Всем всего хватало и своим и пришлым. При Жупиле народ начал бедовать. Многие пошли с сумой,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 Лицо у него было тёмное, морщинистое и такое древнее, словно прочие люди на свете оставались вечно каждый день в своей паре, а он один старелся за всех. Поберушка молча протянул руку с длинными цепкими и узловатыми пальцами. Эх, дедушка, вздохнул Жихарьш. Что бы тебе осенью-то прийти? уж тогда бы я тебя не обидел дай деньшку тоненько сказал нищий а я тебе впромен дам добрый совет для меня и так тут целые княжества советов сказал богатырь и все замеять добры удавиться и тем себе руки опростать никто не подсказал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 Не сидел больше по берегушка под брёвнами, сгинул, словно испугался, что пожалеет джихарь о своей щедрости, да отберёт денежку назад. Стоило бы, конечно, потолковать с окулом, вязаным лбом. Тот, несмотря на прозвище, весьма был рассудителен, в трезвом виде. Но кузнец с утра отправился на болото выкапывать железные слитки, ржавевшие там с прошлой весны.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 подзадержался при зелёном вене, да и поезд задержался только лошадей, верховую и заводную, да лук со стрелами, да саблю, да звонкий кельмандор от двух струнах жихыр не позволил ему прогулять память о собственной тяжёлой науке.